Глава сорок четвертая. Я никогда не презирал слабых, почти задыхаясь, но все еще сохраняя силу говорить, голос демонического бога был невероятно слабым, но сохранял силу и уверенность в собственных словах. Тем более я никогда не считал слабыми людей. Подняв взгляд, он с необычайным отвращением посмотрел на возвышающегося над ним старика. «Пожалуйста, я всегда презирал трусов». «Да как ты смеешь?» Тут же заревел тот, мгновенно придя в бешенство. «Люди всегда были сильны, и именно поэтому...» Выплюнул на это демон. «Именно поэтому я презираю и тебя, и твоего отца. Именно поэтому я отказался любого из вас слушать.、Тварь! Прорычал тот, стиснув в руке, подрагивающей от его гнева, шпагу. Я не боюсь смерти, оборвал его демон. Не боюсь неизвестности и не боюсь будущего, сказал он медленно и протяжно, сделав небольшую паузу в конце, только чтобы с улыбкой на губах добавить: не то, что твой отец, да? Высокомерный. Тихо процедил сквозь зубы, смотрящий на него император, и набрал полную грудь воздуха, а затем выдохнул, полностью восстановив над собой контроль. Впрочем, сказал он, я ничего нового не узнал. Эгоистичная тварь, что думает только о себе. То, что вы породнились с этими гоблинами, только показывает, насколько я прав. Сделав очередной вздох, посмотрев и на настоящего на коленях демона и на гоблина за спиной, старик вновь приготовился к бою и сказал: "Хорошая попытка, но на этом все". Занёс руку, чтобы нанести удар. Видел глаза демона, которые в самом деле даже сейчас ни капли его не боялся, и ощутил, как земля под его ногами вздрогнула, а затем где-то за его спиной... За императорским дворцом и за всем городом взлетел к небу почти весь горный хребет. Огромный кусок земли, еще мгновение назад казавшийся мирной горой, просто взлетел в воздух, огорошив весь город просто ужасающим грохотом камней и разметавшим их во все стороны взрывом. Что? Если имперская столица была сердцем империи, то горный хребет перед ней был естественным щитом защищающим ее и от людей, и от самой природы. Бескрайние пески пустыни на центральном континенте подходили к империи в этом месте практически в упор, и именно этот хребет защищал эти земли от бесконечного песка и ветра. Но сейчас возвышающийся над городом и вечно спокойный горный массив просто взлетел в воздух, и на его теле тут же появились сотни глубоких дыр. Ха-ха! Ха-ха! Чёртовы взрыватели в этот раз точно перестарались! Сотни огромных глубоких чёрных дыр буквально за мгновение преобразовали красивую горную гряду в испещрённый ходами муравейник. А затем из этого муравейника на землю хлынуло то, что всё это время сидело под землёй и ждало своего часа. Даже взлетевшие в небо камни не успели упасть, как из первой же пещеры на свет вылетела гремящая и дымящая повозка. На четырех колесах и почти полностью из стали. Вместо лошади ее толкал вперед здоровый прикрученный спереди обильно дымящий крабок, толкающий вперед, надергивающийся при этом как в припадке из-за работы шести работающих как попало поршней. Стальная карета вылетела из появившейся пещеры и громыхнула так, что ее было слышно даже под звуками обвала. Громче нее тут были только два бородатых кратышки, пытающиеся этой телегу рулить. и еще один, который ехал сзади и просто проклинал энтузиазм своих изобретательных собратьев. «А я говорила, что нужно было взорвать дворец, а не эту гору! Мы же теперь как на ладони!» Как вишенка на торте возвышаясь над всеми, длинноухая женщина сидела в этой первой показавшейся машине и тут же вставила свое замечание, стоило им показаться снаружи. «Милочка, я же уже говорил, что это невозможно! Нас бы обнаружили, подкопаемый немного ближе!» Зарал на нее управляющий этой машиной кратышка. И как ты предлагаешь мне атаковать? Хмыкнула та, снисходительно посмотрев на этого гнома сверху вниз. Хм. Хмыкнул тот ей в ответ тем же самым тоном. Если бы мы разобрались в гоблинском оружии так же, как и в технике, то вообще бы вас с собой не взяли. Да ладно, не обижайся. Улыбнулась та, одарив орущего на нее гнома пугающей улыбкой. А затем, выглядывая из крыши этой несущейся по склону и два не переворачивающихся на камнях повозки, натянул о тугой лук, выпустив в сторону города одинокую стрелу. Поднажми, бородатый! Да-да! Огрызнулся тот с ребяческой улыбкой и тут же со всей силы утопил в пол небольшую педаль под правой ногой, отчего и вся машина и прикрученный к ней спереди припадочный ящик начали плакать и стонать недобитым бизоном. Летя вниз по склону, увлекая за собой целую лавину изнесущихся на город озлобленных, погруженных в точно такие же машины кратышек. Как это возможно? Грохот взрывов был действительно ужасен. И если он мог напугать простых людей, то их императора такой ерундой задеть было невозможно. Однако именно он оказался самым уязвимым, стоя вот так, смотря на горы. которого он видел до этого каждый день, он просто не мог поверить, что видел сегодня. Как они здесь оказались? Почему? Пущенная по воздуху одинокая стрела разрубила небо и упала на землю прямо перед ним, даже не достигнув цели. Воткнулась землю почти у его ног и в ней не было силы, чтобы хоть как-то ему угрожать. Но именно эта стрела вергла разум старика в хаос. «Почему они тоже здесь? Почему она пришла?» – прошептал он, неспособный понять. «Ради чего?» – спросил он, повернув голову. Объединение демонов и монстров он еще был способен осознать. Появление гномов было выше его сил, но и всерьез он их уже давно перестал воспринимать. Однако королева эльфов была существом совсем другого рода. Заносчивая, дикая и властная. Тварь, кого он считал даже воскомернее, чем демоны. И она тоже оказалась тут, пришла сюда, ради чего? Или, сказал он впервые ощущая трепет, ради кого?